Две тысячи восемьсот девяносто шестой год от Великого Исхода. Первый день месяца вепря. Арция. Мунт. Щечка Анхеля была ледяной, словно он умер много ор назад, и всё это время пролежал на улице. Пьер смотрел на сына, ничего не понимая, потому что есть вещи, которые рассудок сразу осознать не может. Луна ушла, за окнами вновь танцевала и смеялась метели Огонь в камине поднял рыжую голову, сначала робко огляделся, а потом с жадностью набросился на подброшенные ему дрова. Комната постепенно наливалась теплом, чья-то рука зажгла свечи. Теплый розоватый свет ласкал глаза, но тепло и свет не могли помочь ни мертвому ребенку в колыбели, ни упавшему рядом с ним на колени невзрачному мужчине в стеганном алом халате. Ветер настойчиво бился в наглухо закрытое окно. Пламя, у которого грел руки маркиз Гаэтана, трещало ласково и уютно. Наконец, человек у колыбели поднял голову. Мука в его глазах растопило бы и камень, но Рафаэль Керна был тверже мирийского базальта. Он только пожал плечами и вновь потянулся к огню. Взгляд Пьера Торсю упал на роскошный кинжал, валявшийся на ковре. Совладать с Керней могли разве что Александр Тагера или Сезар Мальвани. Но для арцийского короля это значение не имело. Впервые в жизни он не боялся и не думал. Пьер бросился на мириться с отчаянием загнанного животного. Маркиз Гаэтана лениво перехватил руку с кинжалом и вывернул. Что-то хрустнуло. Клинок выпал из неумелых пальцев, звякнув о решетку камина. А Рафаэль отшвырнул от себя короля, словно паршивого щенка. Торцев упал на ковер и там и остался, схватившись за покалеченную руку. Будь ты проклят, убийца! – выдохнул король. Вот как. Рита Керна улыбнулся. Так мог улыбнуться проклятый, которым клирики не одну сотню лет пугали прихожан. Вряд ли твои слова, Пьер Торцев, что-то значат, тем более для меня. Ты не мог. «Не должен был мстить ребёнку!» «Ты ошибаешься, гадёныш. Кэр нам мстят иначе. Я не помешал этим созданиям исполнить свой долг, только и всего. А почему я должен был им мешать? Сыну убийцы и узурпатора с дурной кровью следовало умереть. И он умер. На престоле Арции не может быть бастарда. Кошки и воля сторожат его кровь, они не позволят нарушить запрет». «Кошки воля?» — медленно повторил Пьер Тартю, словно пробуя эти слова на вкус. «Тот, кто связал свет, тьму и холод, знал много, но вряд ли предполагал, что его создания выучатся любить, а значит и ненавидеть. Кошки воля полюбили Шарлотта Гэрре и его младшего сына. И возненавидели тебя. А тебя есть за что ненавидеть, не правда ли? Будь ты проклят!» Это я уже слышал. Маркиз Гаэтана пошевелил тлеющие угли, и по ним поползли оранжевые змеи. Но проклят не я, а ты. У тебя никогда не будет детей, Пьер Тартю. В свете камина глаза Рафаэля блеснули золотом. Кровь Филиппа и Алика разорвала последнюю цепь. Стражи больше не привязаны ко дворцу и полнолунию. Они найдут твое семя везде. За морем, в храме, в хижине, в крепости. Найдут и убьют на твоих глазах, и ты ничего не сможешь сделать, разве что никогда не прикасаться к женщине. «Почему они не убили меня? Я, потомок бастарда! Я, а не мой сын! Это несправедливо!» К чему эти крики, Пьер Тартю? Мириец легко поднялся. «Прощай, оставляю тебя с твоими мертвецами. Хорони их сам». «Керна! Байланте! Слышишь ты?» Это я сверг твоего Тагера и перебил твоих дружков! Ты не можешь так уйти! Убей меня! Ты должен меня убить!» «Должен?» Рафаэль снова улыбнулся странной, отрешенной улыбкой. «Байланты не давят крысы и никому ничего не должны. Я не столь милосерден, как тебе кажется, так что живи, крысенок. Живи и думай о кошках и о том, что ты сделал год назад». Аркиз Гаэтана вышел лёгкой танцующей походкой, которую Викант Эмраске запомнил по большому королевскому турниру. Блеснули чёрные волосы, скрипнула дверь. В трубе по волчьей взвыл ветер. Пытаясь поднять её, король неловко оперся правую руку. Острая боль оказалась исполнена милосердия. Пьер Артю потерял сознание.